Голос у меня теперь не тот, жаловался он. Бывало, рядом оркестр играет, а мне хоть бы хны. Публика все слышит. Теперь не могу. слабый стал голос. За кулисами Николай Иванович постоянно развлекал всех различными историями. Рассказывал красочно, увлекательно, легко меняя интонацию, здорово изображая в лицах того или иного человека. Мы эти рассказы слушали с упоением. Публика хорошо принимала номер Николая Ивановича. Он играл на губных гармошках, начинался огромный, а заканчивал крошечный. На бис там арендовал старого скрипача. Еще до революции Николай Иванович пародировал известного в то время скрипача-виртуоза Яна Куделика. В 50-х годах Куделика все забыли, и поэтому Николай Иванович объявлял публике Соловей Алядьева и скрывался за кулисами. Через несколько секунд появлялся на манеже в зеленом фраке, в парике со всклокоченными волосами, со старомодными железными очками на крючковатом носу. В руках артист держал скрипку. Он долго ее настраивал, а затем, кивнув пианисту, начинал играть. Звук скрипки Николай Иванович имитировал специальным пищиком, спрятанным во рту. Создавалось полное впечатление, будто артист играет на скрипке. А когда смычок отрывался от скрипки, все слышали три соловья. Они тоже воспроизводились пищиком. В конце же скрипка разваливалась, рвался смычок, но мелодия все равно звучала. После бурных аплодисментов Тамарин, сняв маску, свистел дойну или попури из модных песен.